Через несколько часов скачка завершилась. Зоры оставались вполне бодрыми, чего нельзя было сказать об их седоках. Только Хардар и Алексей выглядели ничуть не «Дальше пешком!» — кивнул орк на густой бурелом, в глубине которого даже днем укрывался от солнца сумрак. «Теперь уже недолго осталось!» Он решительно вломился в переплетение ветвей, и остальные торопливо последовали за ним. Не хватало еще потерять друг друга в непролазном лесу. Но через пару десятков шагов бурелом расступился, открыв путником простор между колоннами древесных стволов. И только кроны все так же сплетались, образуя непреодолимую для солнечного света крышу. Еще несколько шагов, и деревья еще больше расступились, открыв поляну, в центре которой высилось гигантское дерево, ствол толщиной в добрый десяток обхватов. Алексей во все глаза смотрел на сказочное дерево, чувствуя немое удивление друзей. Есть легенда, что само это дерево является только частью огромного древнего зверя. Заговорил негромко, но слышно для всех орк. Вон там в нем есть большое дупло. Вопрошающий должен войти в него. Только один вопрошающий. Сделав шаг в бок, Алексей увидел бездонную тьму огромного дупла, больше похожего на уходящую в недра горы пещеру. «Господин, позволь, я пойду!» — неожиданно попросил Чолун. «Пойти лучше мне!» — заворчал оборотень, по вставшим дыбом волосам на затылке которого ясно было видно, что он чувствует исходящую от дерева опасность. «Что мне сделается от небольшой потери крови? Даже, напротив, здоровее буду». Он говорил нарочито бодро, но Алексей видел, что Зур не недооценивает опасность. Просто, как и чел, он стремится отвести ее наконечник от господина, пусть даже ценой собственной жизни». У Алексея шевельнулась предательская мысль. Стоит только повести бровью, и любой из них пойдет с радостью. А господин должен уметь для дела жертвовать своими людьми. Только эта слишком мгновенно умерла, не отыскав пищи в его душе. Потому что вновь поднялось в нем то, что заставило выйти против могучего орка на потешный бой. Но теперь все стало намного серьезнее. Теперь впереди его могла ждать смерть. А где смерть, там ярл должен быть первым. Иначе какой же он ярл?» Алексей отстранил рукой верного Зура и решительно приблизился к дуплу. Внутри не было ничего, бездонная пустота без цвета и объема. Словно оправленный в дерево портал. Алексей даже не стал касаться границы этого «ничто» рукой. Он просто сделал шаг вперед, и весь мир исчез. Теперь бездонное «ничто» оказалось со всех сторон. Вернее, не стало сторон, как не стало верха или низа. Лишь бесконечность, без звуков и запахов, без ощущений – Но вот Алексею почудилась неясная тень, словно гигантская рыбина скользнула к нему в мутной воде, невидимая, а лишь угадываемая. И тотчас пронзительно вспыхнули на фоне кромешного ничто багровые глаза. — Что ты хочешь узнать, вопрошающий? Низкий вибрирующий голос отдавался гулам во всем теле. «Сегодня была похищена идущая со мной девушка», — ответил Алексей и сам изумился тому, как твердо и решительно звучит его голос. «Мне необходимо знать, где она сейчас». «Это все? Все? Ты знаешь о том, что придется заплатить за полученный ответ?» завибрировал голос, став еще ниже. Знаю, ты готов? Да, ответил Алексей, ни мгновения не сомневаясь. Что-то гибкое, но прочное, словно корабельный канат, оплело его руки и ноги, проползло по животу и груди, что-то горячее коснулось шеи вместе, под которым проходит артерия. Алексей, почувствовав укол, представил, что сейчас начнет стремительно терять кровь. Путы торопливо разжались, щупальца шарахнулись прочь. Но главное — глаза, мгновение назад пылавшие, сводящим с ума багровым светом, опустились вниз, почти скрывшись. Алексей мог поклясться, что обладатель этих жутких глаз застыл сейчас перед ним в глубоком почтительном поклоне. «Господин!» — зашептал голос, и в его звучании теперь явно слышались страх и раскаяние. «Молю тебя о прощении за то, что коснулся крови твоей. Не лишай меня презренной жизни, ведь я не несу вреда ни тебе, ни твоим слугам. Молю!» «Как насчет моего вопроса?» — перебил Алексей. «Конечно, ужасающий! Как я могу не ответить на заданный тобой вопрос? Твою служанку похитил маг, мечтающий занять место одного из глав ордена гноров, но слишком слабый для этого». Он живет неподалеку, в одном из убежищ гноров. Он слабее твоей колдуньи, господин, но применил древний боевой амулет, блокирующий силы того колдуна, против которого применен. Ее принесут в жертву священному зверю. А после жертвенного обряда вся сила и опыт колдуньи перейдут к тому, кто будет проводить этот обряд. Сил у нее много больше, поэтому она весьма лакомый кусок. К тому же он надеется, что после обряда достигнет достаточного могущества, чтобы рискнуть свалить кого-нибудь из глав ордена. Ему до сих пор ни разу «Не выпадала шанса столь сильно увеличить свои возможности, и...» «Как мне до них добраться?» — вновь оборвал говорящего Алексей. «Сию секунду, ужасающий!» — торопливо залепетал голос, и Алексей почувствовал прикосновение горячего щупальца к колбу. «Сию секунду, молю, оставь мне презренную жизнь!» Весь мир гноров вдруг появился в голове Алексея, словно он, как опытный следопыт, излазил каждую тропинку. И то самое убежище, чем-то похожее на сумрачный готический монастырь, где томилось в ожидании помощи Эльвии. «Живи пока!» — разрешил Алексей, и тотчас упругая сила чуть подтолкнула его в спину. Он сделал шаг и оказался на поляне. А перед ним, испуганно тараща глаза, стояли его верные друзья. — Хардар, твоих зоров хватит еще на пару часов? — спросил Алексей. — Конечно, Лексар! — кивнул уверенно орк, ощупывая его пытливым и слегка удивленным взглядом. Похоже, все, выходившие раньше из этого дупла, выглядели немного не так, как Алексей. «Они слегка отдохнули, пока мы тут бродим, и теперь способны проскакать не только два часа». «Тогда вперед, а то у нас есть все, кроме времени».